Глава двадцать четвертая Снова на корабле В капитанской каюте бывшего пиратского корабля Ворона Милдред уже заканчивала свой рассказ о том, что произошло возле гостиницы «Конская голова», когда дверь распахнулась, и в каюту ворвались весельчак с Томом. — Он там! — крикнул весельчак. «Внутри — Внутри! Уилбери с беспокойством взглянул на Марджори и переспросил. «Кто вы внутри?» «И где?» — добавила Марджери. «Внутри», — повторил весельчак, — «в сырном холле». «Не верю», — сказал Вилбери. «Тогда почему вы здесь? Вам же поручили не спускать с него глаз». Том виновато постарался объяснить. «Видите ли, мистер, после улета Милдред мы были рядом с Артуром, а потом появился Хватсон. Мы спрятались за углом, а Хватсон вернулся в дом» но после вышел и не запер дверь. Так он торопился. Том говорил бы, наверное, еще довольно долго, и так же туманно и малопонятно, если бы капитан не прервал его и не спросил сурово. — Что там случилось? — Отвечай коротко и ясно. Тогда весельчак решил помочь своему соратнику и ответил за него. — Он, Хватсон, то есть, не запер, значит, дверь, а Артур и говорит... Я сейчас туда зайду. А а я говорю, не надо. А а он говорит, все равно зайду. А я... — Погоди, весельчак, — сказал Том. — и Я уж лучше сам как-нибудь. — Только, пожалуйста, коротко и ясно, — повторил капитан. И Том рассказал все, что знал, и закончил так. — Думаю, Артур до сих пор в том доме. Либо прячется, либо его поймали. Но мы сделаем все, что в наших силах, чтобы... — Это и так понятно, Том, — перебил его Уилбери. — Только кто мне скажет, что именно нужно сделать? Все потупили взоры, и в это время раздался стук в дверь, и в каюту впрыгнули две вороны. — Просим прощения, капитан, — одновременно произнесли они. — Мы хотим сообщить вам, что видели его. — Кого? — тоже одновременно спросили все присутствующие в каюте. — Вашего мальчика? «Где?» — прозвучал тот же хор. «На крыше. И его там уже нет. Но это был он. А таким его нам описала Милдред». «Можете вы слетать еще раз прямо туда?» — спросил Уилбери. «И попытаться разыскать его, чтобы точно знать, где он». «К вашим услугам?» — отвечали вороны. «Уже летим!»